Глава семнадцатая Мишка был хорош, высокий, могучий и абсолютно живой. От прошлого зомби отличался разительно, причем исключительно в лучшую сторону. Я потрепал зверя по лохматой морде. «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я!» За спиной прозвучало продолжение стиха. «Наконец-то ты, грязнули Майдадыру угодил!» Я обернулся и ойкнул, отшатнувшись. В метре от меня, верхом на своем медведе, сидел Эрик. Медведь был выкрашен серо-зеленой краской под цвет советской бронетехники и именовался соответствующее. Бетер. На одном боку имел эмблему клана ветеранов. Щит, звезда, георгиевская лента и оливковая ветвь. На другом – бортовой номер 171, не очень ровно выведенный белой краской. «Ты что со зверем сделал?» Эрик гордо выпрямился. «Нравится, да? Ты, наверное, в настройке Пета еще не залазил. Там можно внешний вид отредактировать, в пределах разумного, конечно». Я покачал головой. «Похоже, что у искина очень широкие рамки этих пределов. А чего он у тебя номерной?» Воин с ностальгией погладил мускулистую бочину медведя. «Счастливый Бетер был, я на нем два года откатал. Сгорел, правда, в Цхинвале во время второй грузинской, но ребята все живы остались. Точно тебе говорю, на удачу номер. Ладно, поехали уже, жрать охота, сил нет!» На медведя была удобная сбруя и простоватое кожаное седло. Взбираться не сложно, а сидеть удобно. Да Дав Гумунгусу команду следовать за Эриком, я закопался в настройках маунта. «Ездовой маунт Гумунгус. Красный медведь. Уровень 1. Сила 30. Телосложение 30. Атака 10-20. Скорость 5 км в час. Ездоков 1. Грузоподъемность 0. Специальные возможности нет». Внимание! Данный маунт может участвовать в бою наравне со своим хозяином. Маунт способен понимать те же ключ команды, что и призванное существо, плюс специальные команды пути. В случае гибели существо теряет весь опыт, набранный на текущем уровне, и остается глухо к призыву в течение следующих суток. Тут все понятно. Мишку надо беречь. Радует хоть, что он возрождается после смерти, пусть и не сразу. Заглянул в меню настроек внешнего вида. Ага, вот где Эрик душу отводил. Полный полет фантазии. Правда, не бесплатно, но да кто бы сомневался. Перекрасить животинку стоило 20 золотых, каждая эмблема еще по десятке. Существовала возможность залить собственную текстуру и загримировать мишку под нее. Сделать его камуфляжным, что ли? Или жёлтым синей полосой. Ага, и мигалку сверху. Ладно, не будем животное тиранить. Мне его природная расцветка ещё не надоела. Хотя предполагаю, что ещё предстоит увидеть много странных ездовых созданий. Всяких гламурных розовых львов да плюшевых лошадей со стразиками. Тихонько пискнула и замигала иконка привата. Затем ещё раз. И ещё. Что за бомбардировка? Открыл и слегка очумел. Таня-то, оказывается, умеет ругаться. «Это ж надо простой вопрос, где ты пропадал, сформулировать в такой форме!» Усмехнулся и пригласил ее в три поросенка, скинув координаты и пообещав все объяснить на месте. Не ответила. «Однако дуется, но будет ей тест на совместимость». Придёт и поймёт, молодца, будем дружить домами. А окажется просто взбалмошной девчонкой с сорванной крышей, не уверен тогда, что нам по пути. Раз пошла такая пьянка, проверил френд-лист. О, оба знакомых Роги, Клоп и Кирилл, в игре. Заслал им приглашение посидеть в поросятах. Клоп тут же отозвался. «Окей, бегу, деньги только в банке захвачу». Чёткий парень. Посмотрим на результаты операции «Шкаф», и если всё окей, то его из виду терять нельзя. Похоже, что в одиночке в этом мире очень и очень непросто. А вот Кирилл так и не ответил, хотя его статус успокаивающе тлел зелёным огоньком. Может, в игнор-лист меня случайно занёс, не в ту кнопку ткнув, пересечься бы с ним где-нибудь. Прикольный ведь кадр, не хотелось бы контакт потерять. Кто таверне прибыли под «Охи» и «Ахи». Эрик хотел произвести впечатление и явно разослал сообщение знакомым, чтоб встречали на пороге заведения. Народ зверей оценил. Вокруг Беттера крутилась впечатляющая толпа. Его деловито осматривали и ощупывали. Зверь был абсолютно флегматичен и неподвижен. «Вот к моему старались не подходить», — Гумонгу скосил злым взглядом, взрыкивал при приближении посторонних и демонстративно скалил зубы. Характеры у мишек явно разные. Маунтов вполне можно было отпустить до следующей поездки. Но Эрик попросил оставить медведя у заведения. Мол, пусть сидит, создает антураж. Своего мишку он припарковал у соседней стенки. Смотрелась эта пара атлантов у входа, очень даже угрожающая. «Я успел пройти десяток шагов по залу», – кивнул паре смутно знакомых игроков. «Как получил сообщение от Таали?» что войти она не может, у входа медведи, и ее не впускают». Успокаивающе махнул рукой Эрику, вышел на крыльцо. В нескольких шагах от дверного проема топталась возмущенно раздувающая ноздри эльфа, а в конце улицы виднелся спешащий клоп. Потрепал по загривку мишку. «Гумонгус, свои!» Подошел к Тане, примяюще улыбнулся и поднял руки вверх, Типа «сдаюсь» на милость победителя. Медленно наклонился, демонстрируя явное желание поцеловать и давая девушке время определиться, хочет ли она этого. Таня поначалу отпрянула, уперев мне руки в грудь. Замерла на секунду, посмотрела в глаза. А затем решительно тряхнула гривый волос, обхватила меня за шею и впилась жадными и жаркими губами. Ого, какой темперамент! За спиной раздались аплодисменты. Эрик решил все-таки выйти и проверить, не влипли ли снова его подопечный. «Так вот, кто тебе в камеру передачки носил? Красивая декабристка!» Таня заволновалась. «Какую камеру?» Я отмахнулся. «Да приключилась тут занятная история. Погоди секунду, сейчас вон Рога прибежит, я его тоже пригласил. Хороший парень, да и повод есть». Эльфа недоуменно посмотрела на меня. Рассчитывала, что я пригласил её на романтический ужин на двоих? Ух, похоже, я слегка отупел, зарывшись по уши в своей картине мира. успокаивающий взял её за руку и шепнул. — Сейчас объясню. Потерпи. Реально всё галопом получилось. С корабля на бал. Ты поймёшь. Таня сжала мою руку и кивнула. — Хорошо. Я волновалась. Ты говорил, что на срыв идёшь, а затем пропал. Я уже подумала что не успел. Она шмыгнула носом. «Спокуха, теперь можно не волноваться!» В ответ на ее удивленно приподнятые брови я залихватски подмигнул. Подошел к лоб, и мне вновь пришлось успокаивать забеспокоившегося медведя. Решив не баламутить народ и не нервировать зарямишку, мишку, еще раз потрепал Лохматова за ушами и дал команду на роспуск маунта. Медведь бесследно растаял в воздухе. «Удобно, однако. Была бы обычная лошадь, выхаживай её после скачки, обтирай, пои, корми и следи за копытами. А тут, как вызов такси, надо, свистнул, доехал, свернул Маунта в артефакт. Таня, наблюдая сие действия, лишь покачала головой. «Ты же некромант, и гумунгус твой был зомби, а сейчас как собачка карманная, живой и послушный». «Но-но, неправильная точка отчёта». Я – рыцарь, а не некрас. И мишка мой – живее всех живых. Я теперь, как кот матроскин, со своим гумунгусом ни за что не расстанусь. Ну, идем вовнутрь. Там Эрик вроде стол для нас занял». Воин действительно оккупировал хорошее место в центре зала и сейчас активно диктовал заказ подавальщице. При этом жестикулировал, как рыбак, хвастающийся размером улова. «Чувствую, принесут нам не меньше, чем жареного целиком кабана». Поймав мой взгляд, воин указал глазами на гонг. «Точно!» Подправив под локоток траекторию движения Тани, шепнул ей, «Садись, я сейчас!» И, пройдя в центр зала, взялся за тяжелое било. Разговоры в зале постепенно смолкли, игроки начали поворачиваться в мою сторону. Размахнулся, ударил, и вибрирующий звук гонга заполнил помещение. Народ повскакивал с мест, зааплодировал, раздались свист и улюлюканье. А я чувствовал себя так, как будто этим ударом поставил точку в старой жизни, перевернул страницу и начал жизнь заново. «Всем выпивка за мой счет! Будем жить!» Подарки мне не дарили, но ну, не похож я на растерянную эльфу первого уровня, не вызываю должного сопереживания и желания помочь. «И это славно!» «Ибо как принимать вещи от кучи незнакомых людей, я не знал. Народ порадовался за меня, выпил за мою удачу и новую жизнь. Более чем достаточно». Только уселся за стол, как немного смущенный Эрик, грохнул по дубовой столешнице тяжелым треугольным щитом. Воин еще в пути расспросил меня о предполагаемой конфигурации персонажа и, похоже, таки смог подобрать ответный подарок. «А чего смущается? Как красна девица?» Это тебе. Погоди цеплять на левую руку, сейчас все объясню. Есть такая локация, крепость ненависти. Реальный такой замок с вполне себе агрессивными человекообразными монстрами. Соло там сложно, а вот полная группа 100+, чувствует себя достаточно уверенно. На стенах мобы стоят тройками, обычно два арбалетчика и щитоносец, причем последний держит два щита, прикрывая обоих стрелков». Его редкий дроп – отличительный леворучный щит, любим многими танками, в том числе и рыцарями смерти. Зря улыбаешься, это не он. Увидев мою скисшую физиономию, Эрик засмеялся. Это его собрат, крайне редкий и более бесполезный праворучный щит. Бесполезный почти для всех, кроме тебя». Тем, кто использует одноручник, он не нужен, так как ложится только в правую руку, не позволяя, собственно, держать оружие. Если же игрок взял обилку обои руки, то явно лишь для использования двух клинков. В общем, вещь уникальная, как по своим характеристикам, так и по своей ненужности. Носи на здоровье! Я всмотрелся в предмет. «Боевой щит Янгура» класс предмета раритетный слот правая рука эффект сила плюс 20 телосложение плюс 20 броня плюс 55 использование окружает заклинателя барьером поглощающим 500 единиц урона откат «5 минут Ух мой хомяк схватился за сердце и сполз по стене я же тихо офигевал. вещь как раз для меня. Вот они, плюшки нестандартной раскачки. Раритетная и бесполезная вещь. Чемодан без ручки. Нести тяжело, а выбросить жалко. А сколько еще таких вот пряников заныкано в банках и комнатах высокоуровневых игроков. «Хочу, хочу! Дайте два!» «Спасибо, дружище!» — угодил в самое яблочко. «Ты мой вариант прокачки теперь знаешь. Если что-то в таком же духе попадется...» «Дай мне знать. В подарок не надо. Я заплачу». Любовно погладив щит, запихнул его в сумку. Радует то, что, несмотря на срыв, основные игровые моменты окружающий мир все же сохранил. Абсолютно не являлось проблемой запихнуть в небольшую котомку три десятка пехотных щитов и столько же копий. Чтобы не ломать мозг, представил это магией пространства. Так проще. А может, это она самая и есть? Кто ж ее знает? Клоп привлёк моё внимание и выразительно обвёл глазами окружающих. Мол, можно ли при них говорить? Махнул рукой. «Давай». Рога отчитался. «Весь откровенный мусор я скинул в лавку. Получилось пятнадцать золотых. Предметы поинтересней поставил на аукционы. Особо ценного ничего не было. Всё уходило в пределах пары желтяков, но общая сумма вышла приличной – 63 монеты» до плюс 15, итого 78, половина твоих, как и договаривались. Мигнуло окошко приглашения в торговый режим. Клоп скинул деньги и параллельно в приват построчный отчет о продажах. Впечатлил, молодца. Рога добрался уже до 16 уровня, что в принципе хороший результат. Класс сложный, для прокачки требует терпения и толковой группы. В знак благодарности скинул ему все серые и чёрные браслеты. Получилось больше ста штук. Мне эта десятка золотых уже не особо критично, а вот парню позволит сделать ещё один-два уровня. Клоп отникиваться не стал, спокойно принял подарок и с достоинством поблагодарил. Таня тоже времени зря не теряла, добралась до 25. пятого. Жлобиться я не стал и почти 90 красных браслетов перекочевала в её сумку. Девушка была более темпераментна в выражении своих чувств, в награду мне достался еще один поцелуй. А дальше мы просто отдыхали. Хорошие перспективы, отличная еда, друзья и подруга рядом. Что еще надо, чтобы расслабиться в кабаке? Между делом подошел к хозяину постоялого двора, засвидетельствовал свое почтение и узнал про комнату. Проблем не было, но бармен настоятельно рекомендовался лица не ниже третьего этажа. Статус сорвавшегося требовал поддерживать определенное реноме. На втором селились обычные игроки с целью переночевать или поразвлечься. Оцифрованному жить там было просто неприлично. Я особо не упирался, новая жизнь пьянила, а деньги давили на карман. А вот и появилась у меня новая помесячная статья расходов в 200 золотых. Гудели мы допоздна. Вначале извинился и слинял клоп. Затем, оглядев нас мудрым взглядом, тихо удалился Эрик. Таня оттаяла от вечной тоски, развеселилась и умудрилась дважды вытащить меня потанцевать под немудреную музыку, что наигрывала тройка подтянувшихся к вечеру музыкантов. Когда народу в кабаке осталось всего ничего, устав, она уселась напротив, подперев ладонью подбородок и задумчиво смотрела на меня – влажными, блестящими и слегка пьяными глазами. Затем потянулась к моему уху и тихонько прошептала «Подожди минутку, я переподключусь. У меня еще два часа разрешенки при полном погружении остались. Покажешь мне свою коллекцию марок?» И удалилась, покачивая бедрами в сторону дамской комнаты. На третий этаж мы поднимались уже вдвоем.